Глава 10. Сегодня утром роскошный гостиничный номер, в котором жила Франческо Виланелли, вид имел весьма предусудительный. Непосвященный человек в жизни бы не сказал, что это респектабельная гостиница. Скорее уж низкопробный бордель. Единственная неувязочка в том, что обстановка слишком роскошная. Зато все остальные признаки борделя в наличии. Как то... Молодая и красивая девушка с помятым лицом и свежим синяком под глазом, одетая только в кружевное белье, причем изрядно порванное. Несколько пустых бутылок на полу, одна полупустая на столе, сильно пахнущая алкоголем лужа на полу, на тумбочке листок дорогой бумаги с несколькими классического вида кокаиновыми дорожками и соломинкой. И венец всему здоровенный мужчина развалившийся на кровати, источающий сильный запах перегара с парой свежих царапин на щеке. Мужчина этот был Сергеем Павловым, известным всему российскому Северному флоту как Палундра. Именно эту картину и застали, войдя в номер журналисты и операторы телекомпании «Аль Джазира». Сопровождал телевизионщиков мрачной служащий гостиницы в строгом черном костюме и двое полицейских. Вы заявляли об изнасиловании. К Франческе бросился один из журналистов. Оператор старательно навел на них камеру. Говорил он по-английски с ощутимым акцентом, но вполне сносно. Пару секунд итальянка молчала, потом выдавила из себя. Да я. Вы обвиняете этого человека. Черный глазок камеры не на лежащего на кровати по лундру. Да. После еще одной долгой паузы сказала девушка. «Можете сказать нам?» «Подождите!» – перебил журналист один из полицейских. «Надо сначала его самого в чувство привести». Как ни странно, журналист не спросил, для чего это нужно. И не попытался спорить. Он послушно кивнул, что вообще-то несколько нетипично для общающегося с полицейским репортером. Полицейский шагнул к полундре нагнулся к нему и сильно потер руками уши. Это старый, но эффективный прием знали не только российские городовые. «Вы его не разбудите, он же пьян». «Да еще порошочка, кажется, нанюхался», – мрачно сказал представитель отеля. Напился и нанюхался он вчера, а сейчас уже просто спит. Полицейский был неправ. Фалундра уже не спал. Он просто лежал с закрытыми глазами и прокачивал ситуацию. Память у спецназовца не отшибла. А в себя приходить он умел меньше, чем за секунду. Другое дело, что умные люди в закрытых учебных заведениях давным-давно объясняли. Если потерял сознание в бою или в нестандартной ситуации, то в школе повезло тебе очнуться, не обнаруживай этого сразу. Постарайся сначала, по мере возможности, выяснить, где ты, связан или нет, кто тебя окружает и тому подобное». Услышав про пьян и нанюхался, Палундра понял главное – он не в плену. Его окружают представители местной власти. Значит, нужно приходить в себя. Не дожидаясь, пока полицейский снова примется за его уши, спецназовец открыл глаза и сразу перешел в наступление. «Что это значит?» – довольно резко спросил он, садясь на кровати. «Кто вы такие?» Камера, разумеется, тут же снова направилась на него. А полундра, одним взглядом охватив обстановку, понял – дело дрянь. Похоже, он умудрился вляпаться в классическую провокацию. Такую, какими в свое время замполиты усиленно пугали. Нет, ну надо же, выходит, и в жизни такое бывает. Я бы хотел спросить об этом же вас, мистер. — Павлов, мистер Павлов, – кивнул полицейский. «Присутствующая здесь женщина обвиняет вас в изнасиловании. Кроме того, как я вижу, вы употребляли наркотики». Палундра, ни слова не ответив, медленно повернулся к итальянке и посмотрел ей в глаза. Франческа порывисто вздохнула, опустила голову и закрыла лицо руками. Спина ее вздрогнула. Послышались громкие всхлипы. Оператор с камерой, разумеется, не зевал. Эта сцена немедленно была запечатлена на пленку. «Ну и стерва же ты, Франческа, Совершенно спокойно сказал Полундра. «Я тебя за человека посчитал». Рыдания стали еще громче. «Попрошу вас не обращаться к девушке! Это может быть истолковано не в вашу пользу!» Прикрикнул на Полундру полицейский. «Истолковывайте, как хотите!» Ответил спецназовец. В голове у него в это время шла работа, скорости и интенсивности которой позавидовал бы любой компьютер. Сергей молниеносно перебирал варианты поведения в поисках лучшего. Проблема была только в том, что к таким ситуациям его не готовили. Он же не контрразведчик, а обычный спецназовец, боевик, пусть и экстра-класса. В эти игры играть не приучен. Что ж, остается действовать как положено. И ведь самое обидное, что сам виноват. Потеря бдительности до добра не доводит. Правы были отцы-командиры. «Не желаете что-нибудь объяснить по поводу всего этого?» «Из заявления госпожи Виланелли», – спросил полицейский, широким жестом обводя комнату. «Желаю», – ответил Полундра. «Делаю официальное заявление. Я не совершал изнасилования этой женщины и не употреблял наркотиков. Вчера, зайдя в этот номер, я почувствовал какой-то резкий запах, после чего потерял сознание. Предполагаю, что я был отравлен каким-то усыпляющим газом. Как вы попали в номер? Меня пригласила она. Полундра кивнул на Франческу. Зачем? Просто поговорить, выпить вина. Вслух она не говорила, но я полагал, что рассчитывает так же на постель. Вы полагали? А когда оказалось, что ничего подобного она в виду не имела, вы решили получить своей силой? Бред! — отрезал Полундра. — Говорю же, я потерял сознание. — Откуда у нее тогда синяк на лице, а у вас царапины? — Не знаю. Могу предположить, что меня поцарапала она. — А синяк? Или тоже сама себе поставила? Или кто-то помог? — Зачем? — Вот этого не знаю. — Видимо, чтобы скомпрометировать меня. — С какой стати ей вас компроментировать? У нее с вами что, счеты есть? — Нет. «Мы только вчера познакомились», – вынужден был признать Полундра. «Вот именно, решительно не понимаю. Зачем незнакомой женщине понадобилось бы вас компрометировать? Пока уж извините, господин Павлов, ее слова выглядят убедительными, а ваши нет. Особенно, учитывая то, сколько кокаину вы всосали. Не исключено, что кое-что из вчерашнего вы просто не помните». Я вижу тут следы как минимум трех дорожек и еще четыре нетронутые. Про кокаин ничего не знаю. Но, разумеется. Кого с порошочком не прихватишь, все невинные, как ангелы. Все о нем первый раз слышат. Всем его враги подбросили. Мне его именно подбросили. Кто? Она же, полундра кивнул на Франческу. Девушка, как ни странно, продолжала молчать и всхлипывать даже не пытаясь опровергнуть прозвучавшие в ее адрес обвинения. Но это уж совсем смешно. А если провести анализ вашей крови на наличие соответствующих веществ? Проведите. Очень хорошо было бы, сказал Полундра. И только тут осознал, что в его крови обязательно найдут следы одурманивающего газа, и их можно принять из-за наркотик. Механизм действия у них вполне может оказаться один и тот же. Особенно, если газ специально так подбирали. «Обязательно проведем», – кивнул полицейский. Короче говоря, – решительно сказал Полундра, – я российский военный офицер. Я требую, чтобы обо всем было немедленно сообщено консулу Российской Федерации и моему непосредственному командиру, контр-адмиралу Коханову. «Сообщим», – нехорошо улыбнулся офицер. Всем, кому положено, сообщим». «Не думайте, что так легко отделаетесь!» «А ты меня не пугай, крыса!» — рявкнул Полундра полный голос. Не сказать, чтобы он действительно разозлился, просто решил, что хватит оправдываться, пора и зубы показать. Полицейский вздрогнул, даже сделал шаг назад, его можно было понять, голос у Полундры был мощный. Но потом коп вспомнил, кто тут главный. «Ты пари мне еще!» — рыкнул он в ответ. «Смотри!» В тюрьме с людьми всякое случается. В этот момент на сцене появилось еще одно действующее лицо. В открытую дверь номера вошел никто иной, как шейх Хасуф Ибн Осман в сопровождении троих здоровенных арабов, явно телохранителей. «Что здесь происходит?» – властным голосом спросил он. «Я слышал, нашего русского гостя обвиняют в каких-то преступлениях. Это как?» Полицейский и журналист заговорили на перебой. «Через пару минут!» Шейх был уже полностью в курсе ситуации. Он поднял руку в повелительном жесте. Оба говоривших мгновенно замолчали. «Я хотел бы поговорить с русским офицером наедине», сказал Хасуф Ибн Осман. В считанные секунды комната опустела. Даже плачущую Франческу, прятавшую лицо, увели полицейские. Остались только Полундра, Шейх и три его телохранителя, вполне профессионально вставшие так, чтобы с гарантией прикрыть своего босса от возможной агрессии. Полундра мгновенно прокачал эту тройку. Выводы были неутешительные. В поединке он, пожалуй, справился бы с любым из них, несмотря на то, что мальчики явно неплохо подготовленные. Но вот против всех троих... Кое-какие дохлые шансы есть, но во всяком случае сделать их быстро он не сможет. Наверняка выше головы все-таки не прыгнешь. А ведь не надо забывать, что в коридоре еще вооруженные полицейские. Да и гостиничные секьюрити наверняка не слишком далеко. Да, дергаться не стоит. Бессмысленно, подумал Полундра. Ладно, послушаем, что этот бедуин скажет. «Хотя вряд ли что-нибудь хорошее. Слишком уж быстро он здесь появился. Не может это быть случайностью. Не его ли вся эта затея?» Предположение Полундры тут же подтвердилось. «Господин Павлов», — напористо сказал шейх, «давайте говорить, как взрослые, серьезные люди, без эмоций. Только, пожалуйста, не надо на меня кидаться. Мои мальчики хорошо обучены. Каждый из них...» и по отдельности бы с вами управился. А уж для троих это будет совсем легко. Ну, охранничков своих ты, допустим, переоцениваешь, подумал Полундра. Но сейчас не время и не место это тебе доказывать. Тем более, что, по сути, ты прав. Кидаться глупо. Сразу скажу. Все случившееся – моя операция, продолжал тем временем шейх. Согласитесь, проведена она безукоризненно, и вы сейчас полностью у меня в руках. — Так уж и полностью, — хладнокровно спросил Палундра. Шейх картина вздохнул. — Друг мой, вы знаете, что бывает в мусульманских странах за попытку изнасилования и употребления наркотиков? — Нет? — Позвольте, я вам расскажу. Смертная казнь через побиение камнями. И это совершенно однозначно. Не забывайте, я российский подданный. Ну и что? преступление это совершено в нашей стране. К тому же, если даже допустить, что российское руководство попытается представить это как провокацию исламистов и выцарапает вас на родину, то на вашей военной карьере придется ставить жирный крест. Вы станете списанным материалом. А если еще отснятую в этом номере картинку Аль-Джазира растиражируют по всем мусульманским странам, то резонанс будет и вовсе громким. Вам и на родине потом может не поздоровиться. Вы уверены, что сумеете своим доказать, что была провокация. В конце концов, в номер вы пришли сами. Это видела горничная. Показания Франчески тоже есть. Ваше состояние сейчас – еще один аргумент в пользу моей версии. А экспертизу вашей крови будут проводить наши местные специалисты. И поверьте, они найдут все, что я им скажу. Хоть кокаин, хоть героин, хоть жидкий гелей Ответить было нечего. Полундра осознавал, что к стенке его приперли качественно. В самом деле воодушевленно продолжал шейх. «Можно даже не пытаться судить вас самим. Сразу сдам вашим, и все. Хотите прямо сейчас российского консула вызову? Как вы спокойно при них?» Полундра кивнул на охранников. «Все это говорите. Уверены, что не проболтаются». «Они не понимают по-английски», — ответил шейх. «Так что не надейтесь, что я их выставлю. Не настолько я глуп. Что вам надо?» — прямо спросил спецназовец. «Я тоже не вчера родился. Такие вещи просто так из любви к искусству не затеваются. Говорите, что вы хотите». «Вот это уже деловой разговор», — обрадовался Хасуф. «Нужно мне не так уж и много. Всего лишь, чтобы вы выполнили кое-какие мои деликатные поручения. Тогда. Родина не торгую, Мне без некоторого пафоса отрезал Палундра. Как знаешь, пожал плечами араб, так что вызвать вашего консула. Или подумаешь получше. Короче говоря, у тебя есть минута на размышление, а потом ты даешь мне окончательный ответ. Время пошло. Палундра напряженно думал. Все обрисованные шейхом перспективы были абсолютно реалистичны. Но с другой стороны... Идея о том, чтобы согласиться на его предложение, фактически предать родину, спецназовцам вообще не рассматривалась. альтернатива, что ж, пожалуй, она была. Не слишком заманчивая, но при отсутствии иной и такой рад будешь. Можно было согласиться для виду, потянуть время. В этот момент Полундера вспомнил про научно-исследовательское судно под итальянским флагом. «Это его шанс. Время вышло», — сказал араб. Итак, «Допустим, я соглашусь», – негромко сказал Полундра. «Что именно от меня потребуется? Вы узнаете об этом в свое время. Интонации шейха снова изменились, так что в английском Ю слышалось исключительно «вы». «А как с вами связаться?» – спросил Полундра. «Мы сами тебя найдем». «Совсем интересно», – подумал Полундра. «Каким же это образом вы меня найдете на борту судна, которая, по всем законам, является частью суверенной российской территории. Или у вас уже есть кто-то завербованный, и вы с его помощью собираетесь со мной связываться? Да, интересное дело получается. План Полундер был очень прост. Прост настолько, что это и планом-то назвать, пожалуй, нельзя. Он попросту собирался поступить строго по уставу. То есть всеми правдами и неправдами постараться вернуться на корабль, а там честно повиниться во всем своему командиру, Каперангу Тименеву, знаменитому Маржу. И пусть он уже сам решит, что делать дальше. Каперанг человек бывалый, что-нибудь придумает. Маржу и не в таких передрягах побывать довелось. Да, все правильно, так он и сделает. Собственно говоря, честный офицер никак иначе поступить и не может. Одевайтесь, господин Павлов, и можете быть свободны. «Считайте, что все ваши беды в прошлом». Улыбка шейха так и лучилась искренним добродушием. Палундра стал деваться. Шейх кивнул ему и повернулся было к двери, но спецназовец окликнул его. «Эй, а еще чего-нибудь, кроме отмены неприятностей, мне за сотрудничество не положено?» Произнес это палундра со старательно изображенной алчностью в голосе. Он подумал, что такое требование заставит шейха крепче поверить, То, что он согласен на сотрудничество. Хм. Араб слегка нахмурился, но в целом выражение лица у него было вполне одобрительное. «Если я останусь доволен вами, то, пожалуй, кое на что вы можете рассчитывать. Сколько? Это уже решу я сам», — непреклонно заявил шейх. «Не забывайте, главное, что вы получите, это жизнь и свобода». Фалундрас старательно скривился, сделав вид, что ужасно разочарован, Но продолжать тему не стал. Переигрывать тоже не стоило. Хасуф ибн Бнасман немного подождал, а потом, убедившись, что больше русский ничего сказать не хочет, вышел из номера. Одевшись, Палундра приспокойно вышел в коридор. Все участники недавней сцены в номере были там. Но его словно бы никто и не заметил. Видимо, шейх уже успел отдать соответствующее распоряжение. Только Франческа порывисто шагнула к нему с умоляющим выражением на лице. Палундра гордо отвернулся. Ничего общего с этой женщиной он больше иметь не хотел. Даже смотреть на нее ему было неприятно. Сама мысль о том, что такая молодая, красивая женщина, способна на подлое предательство, была для Полундры, человека честного и прямого, совершенно отвратительна. «Я ни в чем не виновата», — услышал он отчаянный шепот Франчески. Меня тоже подставили. Разумеется, Палундер ничего не ответил. И даже не подал в виду, что слышал слова итальянки. Теперь он не мог поверить ни одному ее слову. Ясное дело, провокаторша прикидывается невинной жертвой. Впрочем, ему теперь не до морального облика этой дряни. Нужно спешить к своим. Скорее рассказать обо всех неприятностях. Он, конечно, во многом виноват сам. Но не последний же он человек в военном флоте. Искупит, чем сможет свою вину, Если надо, так и кровью.